Это художественное представление космического фейерверка во вращающейся массивной чёрной дыре. Чёрная дыра подпитывается непрерывным падением в неё газа и звёзд, расположенных поблизости. Процесс гравитационной аккреции гораздо эффективнее преобразует массу в энергию, чем процессы термоядерного синтеза. Процесс гравитационной аккредитации Гораздо эффективнее преобразует массу в энергию, чем процессы термоядерного синтеза, питающие отдельные звёзды. Из-за чрезвычайно высоких значений давления и температуры около чёрной дыры часть падающего газа выбрасывается в направлении оси вращения чёрной дыры, создавая галактический джет. Разумеется, если чёрная дыра расположена на расстоянии Плутона, достигнет конца со своё существование и взорвётся, зарегистрировать конечный всплеск излучения будет несложно. Однако, если чёрная дыра испускала излучение последние 10 или 20 миллиардов лет, вероятность того, что она закончит своё существование в течение ближайших нескольких лет, крайне мала. Это с одинаковой вероятностью могло произойти как несколько миллионов лет назад, Так и может случиться через несколько миллионов лет в будущем. Чтобы иметь достаточно хорошие шансы наблюдать взрыв чёрной дыры до того, как истечёт срок вашего исследовательского гранта, вам придётся изобрести способ регистрации любых взрывов, происходящих на расстоянии порядка одного светового года. И вы всё равно столкнётесь с проблемой создания крупного приёмника гамма-лучей. способного зарегистрировать небольшое число гамма-квантов от этого взрыва. Однако в этом случае не потребуется предполагать, что все кванты пришли с одного и того же направления. Чтобы можно было считать, что они порождены одним взрывом, достаточно будет убедиться, что все они достигли приёмников в течение очень короткого интервала времени. Уникальным приёмником гамма-лучей, способным обнаружить первичные чёрные дыры, является атмосфера Земли. В любом случае маловероятно, что мы сможем построить более крупный приёмник. Когда обладающий высокой энергией гамма-квант сталкивается с атомом в атмосфере Земли, рождаются пары электрон-позитрон. Когда они в свою очередь сталкиваются с другими атомами, образуются новые пары электрон-позитрон. Начинается так называемый электронный ливень, результатом которого является некоторая форма цвета, называемая излучением Черенкова. Следовательно, можно наблюдать гаммавсплески в виде вспышек света на ночном небе. Разумеется, существует множество других явлений, порождающих вспышки на небе, например, разряды молнии. Однако гаммавсплески отличаются от подобных эффектов тем, что гаммавсплески наблюдаются одновременно в двух или нескольких пунктах, находящихся на достаточно большом расстоянии друг от друга. Два учёных из Дублина, Нил Портер и Тревор Уикс, провели поиск таких гаммавсплесков с помощью телескопов, установленных в горизоне. Они зарегистрировали множество вспышек Но ни одну из них нельзя было с уверенностью приписать спреском гамма-излучения первичных чёрных дыр. Даже если поиски первичных чёрных дыр окажутся безрезультатными, что весьма вероятно, они дадут нам важную информацию о самых ранних стадиях эволюции Вселенной. Если ранней Вселенной была хаотичной или неоднородной, или если давление вещества было низким, В ней должно было образоваться значительно больше первичных чёрных дыр, чем предельное число, установленное по наблюдениям фонового гамма-излучения. Отсутствие наблюдаемых первичных чёрных дыр можно объяснить только если ранняя Вселенная была очень гладкой и однородной, и если давление в ней было велико. Общая теория относительности и квантовая механика Излучение чёрных дыр стало первым примером предсказания, зависящего от обеих великих теорий XX века общей теории относительности и квантовой механики. Поначалу оно породило множество возражений, поскольку противоречило общепринятой точке зрения: как чёрная дыра может что-либо излучать? Когда я впервые рассказал о результатах своих вычислений на конференции в лаборатории имени Резерфорда, расположенный по близости от Оксфорда, мои выводы были встречены всеобщим недоверием. По окончании моего доклада председатель заседания Джон Тейлор из Лондонского королевского колледжа назвал все мои результаты вздором. Он даже написал об этом статью. Однако в конце концов большинство людей, включая Джона Тейлора, пришли к выводу, что чёрные дыры должны испускать излучение, как нагретые тела. Если наши представления об общей теории относительности и квантовой механике верны, то тем образом, даже если мы пока не обнаружили ни одной первичной чёрной дыры, большинство учёных согласны с тем, что если таковая будет найдена, она должна обладать мощным гамма и рентгеновским излучением. Если мы найдём её, я получу Нобелевскую премию. Существование излучения чёрных дыр, по-видимому, означает что гравитационный коллапс не является таким уж окончательным и необратимым процессом, как мы предполагали. Если астронавт упадёт в чёрную дыру, её масса увеличится. Когда-нибудь энергия, эквивалентная этой дополнительной массе, вернётся во Вселенную в виде излучения. Так что астронавт в некотором смысле подвергнется переработке. Впрочем, это будет не очень приятный вариант бессмертия, поскольку личное ощущение времени для астронавта Частица наверняка перестанет существовать, когда он будет раздавлен в чёрной дыре. Даже элементарные частицы, испущенные в последствия чёрной дырой, будут в общем случае отличаться от тех, из которых состоял астронавт. Всё, что сохранится от астронавта при попадании в чёрную дыру это его масса или энергия. Приближение, использованное мною для оценки излучения чёрных дыр, должны хорошо подходить для чёрных дыр с массой, превышающей доли грамма. Однако они не работают, когда жизненный цикл чёрной дыры подходит к концу, и её масса становится очень маленькой. Кажется, что наиболее вероятным исходом будет простое исчезновение чёрной дыры, по крайней мере, из нашей области вселенной. Она исчезнет вместе со странавтом и любой сингулярностью, которая может в ней заключаться. Это было первым признаком того, что квантовая механика может устранить сингулярности, предсказанной общей теорией относительности. Однако методы, которыми я и другие исследователи пользовались в 1974 году для изучения квантовых эффектов гравитации, не давали ответов на такие вопросы, как возможность появления сингулярностей в квантовой теории гравитации. Поэтому, начиная с 1975 года, я занялся разработкой более эффективного подхода к квантовой гравитации на основе идей суммирования по траекториям, предложенной Фейнманом. Ответы на вопросы происхождения и судьбы Вселенной, полученные в рамках этого подхода, будут описаны в следующих двух лекциях. Мы увидим, что квантовая механика допускает, что Вселенная может иметь начало, отличное от сингулярности. То есть законы физики могут не нарушаться в момент рождения Вселенной. Состояние Вселенной и её содержимое, включая и нас, полностью определяются законами физики вплоть до предела установленного принципом неопределённости. Вот вам и свобода воли.